Теперь я решил обратиться лично к вам. И живя кое-как среди разных тёток и дядек, прошу вашей помощи ту путёвку в жизнь, как от Верховной прокуратуры. Прошу вашего распоряжения и направления в любое место жительства для работы и проведения моей дальнейшей жизни, чтобы быть полезным для советского общества. Жизнь, что я вёл, Её я презираю, потому что на факте убедился, как можно хорошо жить, честно трудясь и быть полезным для общества, к чему расписываюсь и твёрдо обещаю. В конце этого письма Иван Михайлович из скромности или из лукавства не сообщает своего адреса и пишет: Прошу на моё данное заявление написать в газете Известие, каково вы мнение И как вообще поступаете с такими подобными? Главное, через исправительное или можно обойтись без них? По поручению прокурора СССР отвечаю вам Иван Михайлович Воролов. Приходите в прокуратуру СССР в любой день. С вами подробно поговорят и вам помогут. Отвечаю Ивану Михайловичу. Я знаю, что он придёт. Он придёт потому что рядом с ним бурлит наша жизнь, всё ярче разворачиваются новые человеческие отношения, и это сильнее страха перед возможным наказанием, сильнее нравов и пережитков, сильнее всего.